Глава девятая. Хуже кузнечика. Предместье волока. «Чавк! Чавк! Чавк!» — откликалась дорога после ливня. Я то и дело прикидывал, как долго выдержит моя обувь такие подвиги. Сапоги братьев промокали к концу дня насквозь, а орут то и дело, что полголенище. Штопал с пугающим жизнелюбием и даже удачно шутил, попадая иглой в пальцы. Я не имел права жаловаться. Мои ноги берегла бычья кожа по цене дороже всего походного набора. Под слоем воснейской грязи спряталось боковое теснение и герб мастера. Сам маршал не побрезговал бы такие носить. Впрочем, какая теперь разница? Грязь уравняла наш отряд, не отличишь у кого снаряжение лучше. Теперь я не только был аристократом без земель, но и выглядел, как чернь. Еще немного и примусь думать, как простолюдин. В последние дни, едва мы добрались до первых сел, в голове крутились одни и те же мысли. «Какого дьявола я тут забыл?» «Чавк! Чавк!» — недоумевала грязь на пару со мной. Вдали клубился дым печей. Село без имени. Одно из трех, которые нам приказали проведать. Я обернулся. За нами шла еще десятка воинов. Ребята-митыги. Команда увольней, для которых нам вечно приходилось чинить телеги. Взамен, по словам Капрала, увольни обязались нас защищать. В последнем я сомневался. От детей с дубинами защита была нужна разве что Гвону, и то из-за вечного подпития. Амил сгорбился под весом сумки, как распоследний старик, и запричитал. «Как зовут этот край?» Руж пояснилась со смертельной прямотой. «Дырка в заднице. Справа...» Она махнула на запад. «Ягодица Долов, а там ягодица Восходов». А мы вот тут, в самой жо. «А-а-а-а-а-а-а!» Девица в дырявом шерстяном плаще и разных башмаках с трудом распрямила спину. Она собирала сено вдали от домов. Из ее открытого рта так и лился крик. Лился, пока не кончился воздух в легких. А потом она развернулась к деревне, бросила грабли и неуклюже побежала прочь. Нам не рады! вздохнул Рут, сложил ладони лодочкой у рта и, на удивление, громко крикнул. «Мы пришли с миром!» Девица даже не обернулась. Из домов начали вываливаться другие жители. Рут обратился к нам, ухмыляясь. «Мы же с миром, так?» Коваль вытащил топор с самым невинным видом, будто на всякий случай, или вовсе собрался помочь селянам с дровами. «Это уж как пойдет», добавил один из братьев, переглянувшись с Ковалем. «Я посчитал селян. Получилось больше, чем наша десятка с отрядом митыги», И селяне все еще продолжали высыпать на дорогу. Рут вытер пот лба и свистнул кереху. Настал их черед меняться местами у повозки. Утрата и с каждым днем казалось все тяжелее. Обозы не легчали, дороги не становились лучше. А еще мы за пару дней доели все мясо, которое удалось срезать в лесу до возвращения налетчиков. Я жалел, что в первый день воротил нос от канины. Быть может, сегодня я бы не был так голоден. Мы встали у ограды села. Низенькая, кривая, защитит разве что от пьяницы ночью, да и то ненадолго. Бун ощерился, проверяя тетиву. «Нам совсем не рады!» Пожалуй, то была исключительно наша вина. Вид пустых повозок и толпы с дубинами расстроит любое село. Гвон пронзительно зевнул. Я впервые видел его в работе. и изволил нести на себе щит. Рут приподнял шлем, зачесал грязные волосы на затылок. Теперь-то они слипались в один ком и лежали как надо. У всех. Я вздохнул. «Так мы с миром или нет?» Фляга Рута давно опустела. Это я понял по тяжелому вздоху за плечом. «Отчего ж не с миром?» Капрал жестом позвал за собой в самый центр села. «Уговор на поставочку был?» «Был. Так уж у меня в бумагах сказано». «А бумаги — серьезно, не коров доить!» Я не стал говорить о том, что Капрал наверняка позабыл, как различать буквы. «Чего вам?» Самый рослый из селян вышел вперед, сжимая кулаки. За ним прятались две женщины и молодняк. Нас настигли ребята митыги, двое уже держали дубинки в руках. Капрал дружелюбно помахал дрожащей рукой и заговорил. «От имени господина Гадари прибыли исполнять высокую волю, так что извольте...» э -э -э Слова явно вылетели у него из головы. Всяко ему причитающееся равно, как и всем восходам!» Кто-то из селян взвыл. Следом заплакали дети и на них зашикали. «Так приходили!» — заверещала женщина. «На той же неделе все унесли!» Капрал спохватился, похлопал себя по походной сумке. «Ага, вот она, родная!» Гвон прочистил горло и развернул лист подмокшей бумаги. «За семья, маршал второго восхода, уполномо. По играющим желвакам на лице главы можно было понять, что нужного эффекта документ не произвел. «Я не умею читать!» За моей спиной зашумела кольчуга. «Ой, беда!» — сплюнул в траву один из парней Митыги и шагнул вперед. Гвон замахал рукой на чужой отряд. Уже резче. Плохой признак. Первые ростки гнева. Похоже, драки не избежать. Я насчитал около семи детей в возрасте до десяти лет и очень много женщин. «Так-так, сейчас так, же это Конец сбора на полях, как мне видится». Капрал оглянулся. Глава села кивнул. «Верно». После налета у переправы я постоянно посматривал вдаль в поисках лучников Хорошо еще, что у селян не бывало арбалетов. Тогда я отделался порезом на пальцах и парочкой синяков, а мог бы по глупости остаться у телеги, подарить отбросом в и сапоги, бригантину, керчетты. — Где припасы? — гаркнул капрал, и селянки помчались к домам, хватая детей. Выдержки главы села можно было только позавидовать. — Здесь дней назад отдали излишки. Все — Все? — недоверчиво прищурился Гвон. — Все. Кто-то шумно сплюнул за моей спиной, громче и противнее, чем сплевывали в логове у Симона. «Видит, значит, мать двойного солнца! Я хотел решить дельце миром!» Глаза Капрала не выражали никакого сострадания, только вечное подпитие. «Нет, постойте!» Развел руки глава села, но было поздно. ребята метыги как муравьи, расползлись по ближайшим домам. Капрал обернулся к нам и коротко распорядился. «Ну что, родня, собирайте!» Охотнее всего зашевелились братья и руш. Через пару минут в нашей телеге уже лежали гуси и куры со сломанными шеями. «Ни одного порося!» — посетовал братец Снизин. «Я никогда не научусь их различать». Амил жадно глядел в повозку, и я разделял его чувства. «А вы чего, примерзли? Надо бы хлеб проведать!» — отослал нас капрал. Я позвал с собой Рута. До хлеба мы шли в угрюмом молчании. Я из-за того, что все никак не мог понять, какого дьявола тут забыл, орут, скорее всего, из-за пустой фляги. Созерцание хлеба радости нам не прибавило. Под ногами сбился совсем старый навоз. Почти не осталось запаха. Похоже, весь скот увели еще в начале осени. Сена осталась, а кого им кормить, неясно. Я постучал ногой по старой пустой кормушке у стены. Грязь, сапог обсыпалась, да только ненадолго. «И как они переживут зиму?» Рут поглядел на меня и покачал головой. «Я так и не понял, что бы это значило. Не переживут или молчи, приятель. Возможно, все сразу». Повозки не наполнились в наше отсутствие. Руж что-то убежденно рассказывала киреху Гвон утирал губы рукой, оставив нас всех гадать, откуда берется выпивка. «Нос...» «Ничего», — сознался я. «Клянусь двумя солнцами, энто я не желал». «Не по душе мне зло», — сказал Гвон и повел нас в один из домов. Первый дом оказался пустым. Братья даже проверили доски в полу, не припрятали ли за ними люк в подвал. Во втором доме мы изрядно покрылись пылью и сделались еще голоднее. «Не желал я зла, попомните это слово», — процедил Капрал. «Так мы и оказались в третьем доме, на сей раз вместе с его хозяевами» тощей восьникой и долговязым пареньком, за которым пряталась троица отпрысков. Я осмотрел полки и пустые столы, и боролся с недобрым предчувствием. За спиной спорили, повышая голос. «Где припасы?» «Все перед вами, все, что есть!» Заплакал какой-то ребенок. Я вернулся с пустыми руками. «Ничего, как всегда», — пожал я плечами. «Обирать тощих крестьян — это твоя добрая слава». Пока я пытался найти ответы на голодную голову, обстановка накалилась. В холле завязалась короткая потасовка. Люди с оружием, как всегда, побеждали безоружных. Глава села прислонился к стене, потирая ушибленную щеку. Но на этом дело не кончилось. В руках солдата заныл ребенок лет пяти. — Сейчас освежим вашу память-то, да? — гаркнул солдат Митыги и замахнулся. Плохие предчувствия в восне всегда оказывались пророческими. — Шлеп! Ребенок упал на доски и страшно завыл. Его тут же поставили на ноги и замахнулись еще раз. Я заметил, что ребенок и так битый. Старые синяки покрывали половину тела. Часть из них была мне знакома на личном опыте. Следы от ударов сапогом. «Их уже били с неделю назад», — заметил я. «Что нового они скажут, если все отдали?» Рута под крышей не было, и потому меня никто не остановил. Впрочем, ребят-митыги никакие слова тоже не останавливали. Где добро? прорычал уволень Митыги. Удар, вой, шлепок. Где? Сказано же, увезли, отвечала худая женщина, с усталостью глядя на побои. Похоже, картина ей была привычна. Хоть все здесь переверните, нового не вырастет. Гвон упрашивал, будто это его колотили в стенах родного дома. Дайте же мне хоть что-нибудь, но ну, куда свезли ваши припасы? Кто? «Сейчас все припомнят! Все полезненькое!» — весело сказал солдат Митыги, перекрикивая воющего мальчишку. «Удар! Шлепок! Вой!» Глава села сложил руки на груди и ссутулился. «Бумаги-то были при них! Эмблемки на щитах! Плащи с вышивкой!» Гвон снова вытер уголки рта, умудрившись незаметно приложиться к выпивке. Женщина с той же усталостью помотала головой. «Плащи, как плащи! Без флагов явились!» «На бумаге?» «Говорю же, читать не научен», — вклинился глава. «На словах от господина Бато так и назвались», — Гвон замотал головой и добавил. «Ну так внешне, внешне-то, каковы на вид?» «Точь в точь вы», — сзади кто-то пробормотал. «Только рожей добрее». «Шлепок, удар, тихий скулеж, всхлипывание». Я потерял нить разговора, еще раз оглядел чужой дом. — Это такие-то дома можно найти в восне, чтобы всякий смельчак при дубине пачкал твой порог и брал, что ему вздумается? Что я, черт дери, здесь вообще делаю? Я отошел в сторону, проскользнул на улицу к охране повозки. Облокотился на борт, чувствуя тупую усталость и голод. Рядом на корточках сидел Амил и разминал кисти тонких рук, будто важнее дело в жизни и не найти. — Слушай, Амил, — я посмотрел на разграбленные дома. «Скажи, зачем ты пришел под флаг?» Кажется, глаза иританца увлажнились. «Думаете, мне здесь не место?» Вскликнул он и поднялся. «Похоже, здесь место только отъявленным мерзавцам», чуть не ляпнул я, но вовремя примолк. За спиной послышались тихие шаги. «Наконец-то дотумкал!» вклинилась руж и снова что-то гоняла языком под губой. «Нет, я отвернулся от оторвы. Я правда хочу знать». «Нам ведь всем не платят жалования, так?» Руш не собиралась умолкать. «Всем, кроме Капрала!» «Я...» — помялся Амил. «В нашем хлеву крыша обвалилась, и отца моего...» «Нет, парень все-таки точно расплачется», — я уточнил. «Так что же, у тебя и дом есть, и с семьей все ладится?» Амил поджал губы, кивнул. «Только без папы мы... я...» «Зима же!» «И ты вызвался под флаг!» Мой голос точно выдал изумление. «Без жалования?» «Я думал...» А Мил отвернулся, будто мы еще не заметили его слез. «Что здесь уж точно? Как-то что-то досложится...» Я скривился. Удивительно, как мы похожи. «Мы сами себе платим, Неженка! Война — щедрая сука!» Снова вклинилась Руж. «Если знать, где брать...» Я покосился на нищие дома селян, затем на пустые загоны для скота и мертвенно-молчаливый хлев. Справедливо заключил. Явно не здесь. Скоро поживимся. Вот увидишь, дохляк, и ты вытри сопли. Она с силой хлопнула по плечу Амила. Сама по себе и канарейка в суп не упадет. Придется поработать. Из дома снова послышались звуки побоев. Я тяжело вздохнул. Вот и все мои почести, право резать подростков в лесах и бить детей ради мешка зерна. А ребята-митыги так и носились среди домов, выламывая, расшатывая и переворачивая все, до чего могли дотянуться. Восницы обирали своих крестьян догола, а потом приходили вновь, содрать кожу. Затем охали и дивились, от чего поставки зерна мельчают. Край алчных дураков. «Ничего хорошего не родится из спешки», — говорил Саманья на учебе, пока мы фехтовали. Коротка моя память. Убравшись из стек-хола, я только и делал, что спешил. Дверь отворилась. Из дома выбежала женщина. Споткнулась, упала в грязь, раскинув руки. Я не расслышал, кто ругался больше, селянка или увольни тыги. Ее втащили обратно за ноги. Дверь так и осталась открытой. «Не переживешь ты зиму, Неженка», — заключила Руш. «Тут-то я и понял, что я здесь делаю, на этом отшибе между землями долов и восходов. Живу не по уму. «Чего — Чего лыбишься? — нахмурилась Руж. — Не уловил, что я сказала? Клянусь, ты медленнее, чем дохлый индюк. Повторяю по слогам. Ты зиму не пере... Я не слушал. Руж, как и любая воснейская хамка, была совершенно неправа. Мне стоило больше думать, взвешивать, завязать, наконец, со спешкой. Главное, как следует пообедать на привале. Пусть капрал подавится своим серебряком за хлеб. На голодный желудок думалось об одном. Как бы его поскорее наполнить? Тогда я еще не знал, что и в трех следующих деревнях мы будем далеко не первыми гостями за последний месяц. Через три дня привал восходов. Я смотрел на остывшую не то похлебку, не то кашу в своей плошке и пытался понять, что же и когда пошло не так. Еще там, в Криге, когда я взялся за корону турнира. «В порту Стэкхола, едва я ступил на полубу Луции, в Долбаном Окселе или уже здесь, на Отшибе, возле Васнийских сел? А может, в тот проклятый день, когда я решил, что найду свой дом на материке среди дикарей?» Отряд Гвона трещал так, будто от этого зависела их жизнь. «Давненько говорили, надо тут третий восход ставить, шириться», — объяснялся Капрал. «А кого во главу, уж второй год решить не могут». «Да что там решать?» Руш расхаживала вокруг костра. самого жирного до да постарше и делов!» «Так и хотели поначалу», — отвечал один из братьев. «Не пошло. Одного в канаве нашли, второй вроде как повесился. Так говорят. Но чую я, история-то с гнильцой». Последний ломоть хлеба я догрыз на завтраке. Похлебка грозно косилась на меня из плошки. Мы оба понимали, что выбора у меня не осталось. Самое мерзкое — первая ложка, потом привыкаешь. Зато сегодня мне было кого винить, кроме себя. Вот выходит, из-за чего мы топчемся в этом нищем краю. Чужая алчность и глупость. Неужели нельзя договориться?» Я спрашивал впустую. В восне опаздывали, лгали, пили. «Да «Для чего, можем учиться писать, если все это пустая трата...» «Всегда так было!» — заметил Бун. Я не говори, что у вас иначе. Да говорится Договориться-то не только в восходах надо, родня, — вздохнул Капрал. — Есть проблемка посложнее, давнишняя. Я в недоумении оглянулся. — А вон она, как на ладони! Гвон с кряхтением приподнялся, привстал на цыпочки и указал на полосу елей. За хвоей виднелись верхушки четырех башен. «За все время, что мы таскались по округе, я их так и не заметил». «Это...» «Замок семьи Бато, мать его, не присягнувшего!» выругался Коваль, за ним вторил Амил. «Замок на гиблом холмье. «Там пока взберешься, уже к маме захочешь», — заверил всех Гвон. «Распоганое местечко!» Я зачерпнул холодную кашу ложкой. Впрочем, кашей это бы не осмелился назвать даже самый бедный из крестьян. Братья уже управились с пайком и потому сопровождали ругань широкими жестами. «Выкурить бы его этого бату от -и. «Долы тоже так думали, полгода топтались, а все бестолку. Строили на зависть. Заморская схема, во!» Бун махнул флягой, расплескав содержимое. «Да что ты знаешь, Васко, за морем одна бестолочь и пески!» Я хмыкнул и добавил. И ходим все под себя, пока не помрем. В шутку не оценили. За костром развязался спор. Все перебивали друг друга, готовились биться до хрипоты. Скажешь, что у нас так не строят? А как же вершки удолов, а донжон у кобыли и пущи, как его? И он три болта проглотил, едва под стеной оказался. Две сотни жамых не возьмут! Не нужно было учиться у саманьи, чтобы понять, разговорами делу не поможешь. К тому же основная проблема восходов начиналась вовсе не с отряда пьющего капрала. Я сплюнул острый стебель на землю. Капрал попробовал утихомирить гвалт, но быстро сдался и отошел справить нужду, зачем-то всех об этом уведомив. Я дождался, пока единственный человек с жалованием скроется в лесу. Подсел к другу. Рут тщательно цеплял крупу ложкой и тихо пожаловался. «Какая война с таким снабжением?» Я приподнял плошку на уровень глаз. Поморщился. Пальцы левые никак не заживали. Половину часа вылавливаю комья грязи, вторую половину сплевываю шелуху. А торва появилась будто из воздуха и опередила рута. «Быстро ты сдулся, дохляк!» Приятель даже не поднимал на меня взгляд. Настолько был поглощен делом. «Я пришел за победой, своей землей, домом, Сейчас эти слова казались настолько смешными, что я произнес их с трудом. Казалось, будто я сам пытался себя же и убедить. Пока меня только обобрали, как в порту. Что дальше? К блохам в шее, К голоду обморок? «Обморожение», — удивительно серьезно ответил Амил и поежился. «Будто на зло подул северный ветер. Зима в Криге у печи и зима в Воснийских холмах не одной тоже, верно?» «Все, как вам и желалось». Рут изобразил льстивого слугу и указал грязной ложкой на серый стяг. «Во имя Восни!» Ложка сместилась к горизонту. «Во имя второго восхода!» «Для оруженосца ты больно много выделываешься», — огрызнулся я. Рут бросил на меня ехидный взгляд и сплюнул шелуху за бревно. Торва уже уселась по левую руку. «Че говорить? Дело дрянь, ребята. Это и капралу видно». «А все почему?» — вскинулся Бун. «Совезли чужаков, не продохнуть!» «Посевы пожрал какой-то гад», — перебила его руж. Один из братьев уточнил. «Кузнечик, говорю же, кузнечик!» А Мил то и дело перехватывал свои тонкие запястья и ерзал на бревне. «Так, коли всходы плохи, чего войну развязывать?» «Когда тут было мирно, скажи-ка!» Бун выплеснул остатки похлебки на землю и добавил. «Пух, что и дело тут спорить!» «Война не война. Как господа прикажут, так и будет!» Амил жалобно спросил. «А мы?» «А мы хуже сраного кузнечика», — огрызнулся Коваль. Керех выразительно молчал. Я с тоской поглядел на пустое дно плошки. Мерзость, а все-таки лучше, чем покупать дневной паек за два серебряка. Жизнерадостность Рута поубавилась, и тем не менее на фоне прочих он все еще сиял. «Ты не унывай!» Пока рано. Основная беда начнется, как капралам будет нечем торговать. Восточное крыло войска восходов На поляне вытоптали всю траву. Я кутался в плащ и смотрел на чужую роскошь. Во всем походе до Волока я лишь мельком видел нашу кавалерию. Теперь стало ясно, почему. Всего 11 всадников. Я мог бы стать двенадцатым. «Пошел, пошел!» крикнул Воснец в полном доспехе и погнал коня. Солнце двигалось к горизонту. зато потом копыты звоном кольчуги я не слышал урчания в животе. Кавалеристы принимали копья от прислуги, пришпоривали коней и двигались от одной мишени к другой. Попадали, промахивались, отступали. Изредка ругались, что было почти невозможно разобрать под шлемами. «Сбил! Задел!» Это походило на настоящую достойную работу. Я крепко пожалел, что забросил верховую езду в Криги. «Подавай, шевелись!» — закричал кавалерист на пятнистом скакуне. Его не смели ослушаться. Свист, топот, лязг кирасы, удар. Еще один мешок, набитый соломой, упал в грязь. Глядя на породистых скакунов, я невесело ухмыльнулся. Вот уж кто точно питался лучше меня в этом походе. Засмотревшись, я не сразу заметил, что солдаты начали коситься в ответ. Когда в мою сторону отправились два кавалериста, я не стал уходить. Ведь нет никакого преступления в том, чтобы стоять рядом с союзным войском, так? Всадник на вороном остановил коня прямо передо мной, загородив тренировочное поле. «Ты из чьих?» — приподнял он забрало. Я выпрямился, как на смотре. Невольно подумал, что это и может быть тот самый сержант Тувир, и что сержанты уж точно не шутят про повешение. «Лейн Тахари из отряда Капрала Гвона!» Я посмотрел на свою заляпанную обувь и добавил тише. Первый мечник Крига. Сосед на пегой кобыле явно усмехнулся. На его щите нарисовали красный воротник. Касая черта, член рода, но не наследник. Бастард. Кому бы из нас стоило потешаться? А? а, -а, -а! Протянул всадник на вороной. Слышал, слышал. Капрал тебя так нахваливал, будто денег дали Быстро глянул на мою бригантину, ножны, плащи, и сапоги. «Что, тоже отец отправил жизни хлебнуть?» Я и ответить не успел. «Нелегко это, быть младшим в семье», — покивал сержант сам себе. «Полагаю, зависит от семьи», — осторожно сказал я, ничего не уточняя. «Тоже верно. Так что, капрал снова пьян? Я говорил уже, то была последняя бочка, и ему бы...» Я по личному делу. Я покосился на всадника пегой. Тот явно прохлаждался и грел уши. «Хочу узнать, есть ли способ попасть в кавалерию». Повисла неловкая пауза. На заднем фоне уничтожали мешковину и изматывали коней. «Ты, парень, что? С неба свалился!» Снова прыснул бастард. «Я не из ней». Всадники переглянулись. «Я ожидал чего угодно. Побоев, издевательств, унижения. Но, похоже, сытые люди куда добрее оборванцев у нашего костра». «Задачка-то не из простых», — всадник на вороном отпил из фляги. «Для начала тебе бы коня с седлом для боя. Да не всякий подойдет, тут выучка нужна. Затем копье приличное, кирасу». Бастард вклинился в разговор. «Это уж не говоря о звании». «Щедрость маршала куда легче получить, когда к войне собран», — кивнул первый всадник. «Я рассмотрел его плащ вблизи и выдохнул. Все-таки сержант». Право на меч без земель, право подохнуть с голоду чуточку позже. Я старался держаться ровно. «Без звания во сколько обойдется?» Сержант вздохнул, подул себе на нос, протер лицо платком. «Дай-ка подумать. Три сотни, если без копья. И содержание!» — весело добавил бастард. «От тридцати в год», — закивал сержант. «А ведь если урожаи плохи, так и все сорок, да? Помнишь, как три весны назад было?» Удо как-то докладывался о расходах отца, но я и представить себе не мог, сколь дорого обходится один кавалерист. Я сказал еще тише. «За корону турнира я получил двадцать. До финала набиралось десятка по мелочи». «Даже если бы я носился как полоумный от турнира к турниру и везде брал корону, я бы состарился и выбыл из состязаний до того, как заработал четыре сотни». Сержант снова протер лицо. Платок был весь мокрый и сочувственно сказал. «Такое честным трудом не заработаешь. Особенно копошась в земле!» хохотнул его сосед, явно так и не разобравшись в моей родословной по изломовским ножнам. Я стоял, смотря на кавалеристов снизу вверх где-то на уровне чужой задницы в седле, всем ростом ниже, чем заканчивались уши их породистых скакунов. Не кони, медведи, золото. Четыре долбаных сотни. Столешница еле держалась на пне. Вернее сказать, что была крышка от ящика, но я привык обходиться малым. Крохотный костер по правую руку угасал. Совсем скоро мне придется свернуться, но пока... Замок, донжон, рвы и дикие поля. Два суверена, а под ними больше дюжины маршалов. Плохой урожай, безземельные крестьяне, долг. Я переместил карту суверена в самый верх очереди. Заскрипело дерево. Ко мне подсели, и я не услышал шагов. Так мягко по земле ступали только двое из нашего лагеря. И то один двигался тихо исключительно на трезвую голову, а вторая... Второй я был совершенно не рад. «Эй, дохляк, ты свое отработал?» Я вздохнул и потер переносицу. Кажется, столешница была чем-то перемазана. Я увидел грязь на замотанных пальцах. Везде приходилось обходиться малым. Я вытер руку о грязную штанину, а рукавом облагородил нос. Славный походный этикет. Матушка бы мною гордилась. Руж пихнула меня локтем. «Молчишь!» Тупицы во сне не любили слушать ответы, но постоянно сыпали вопросами. «Таким обиженкам не место под флагом, знаешь?» Естественно, тупицы считали, что им известно все. «Я просто-напросто занят. Такое случается. Особенно это легко понять, когда люди уходят подальше от лагеря, в тишину. Зачем я передвинул суверенно выше, дьявол?» Поверх карт объявилась чужая раскрытая ладонь. В ней лежал катышек какой-то темно-коричневой травы. «Взбодрись!» Руж подвинулась ближе, почти коснувшись моего плеча. От нее тянуло грязным делом и листьями осоки. «У покойников рожа и то веселее». Я запутался в том, чего хотел больше — отпихнуть эту оторву или прислониться. Все-таки она и правда была хороша, с ножами. Потому я встретился с ней взглядом и обошелся словами. «Если улыбнусь, оставишь меня в покое?» «Ха!» Она затолкала комок к защику. «Правильно, что отказался. Тебе бы все равно не досталось за даром. Только переводить добро». Я не обижался. «Такого дерьма мне и с доплатой не надо». Еще не хватало уподобиться шестеркам Варда. Я хорошо помнил, как они теряли человеческий облик, хватаясь за стены и гортанные звуки. Отвратительное, но безвредное зрелище. Хуже всего пьяное буйство. Я опасливо покосился на соседку. «Кстати, что это вообще?» «Искрица! Растет тут на могильниках!» Аруш наклонилась и заглянула в глаза. «Что, испугался?» Я пожал плечами. «Почти все растет на чьих-то могилах». «А что это за дерьмо?» Спросила она, ткнув пальцем в карты. Расклад со всех сторон выглядел паршиво. Я выступал против восьми, и чертовка драла меня без пощады в трех следующих канах и до победного. Конкор, финка, игра в которой... «Постой, зря это я, даже знать не хочу». Руш начала качать ногой. Я придержал столешницу на всякий случай. «Давай про могилы дальше. Или излом?» Я разложил следующий кон. За себя и за врага. Молчал и не отвлекался от дела. Руж все еще сопела недалеко от моего уха. Уж не знаю по поводу настроения, но наглость и искрица точно прибавляла. «Тебя что, Кирехова чума подкосила? Или, как там правильно, недуг?» Суверен ни черта не менял в раскладе. Зря я на него положился. Чего-то не хватало. Или кого-то. Я ответил, не отрывая взгляда от карт. Недуг — это ходить по земле врага с дурью во рту. Уж лучше дурь за десной, чем дурь в башке. А Торва махнула в сторону расклада. Суверен — сильнейшая карта на поле. Я дорожил ей, позабыв все уроки Удо. Суверен не гарантирует победы, потому что игра Финиама не про грубую силу. Я убрал лишние карты с досок, сравнил, улыбнулся. «Конкор — удивительная игра», — сказал я скорее для себя, чем для пьяной оторвы. «В ней нет места удачи. Славно, учитывая, что эта чертовка ненавидела меня еще больше, чем в осне. И только в конкоре, даже потеряв все, в финал можно выйти победителем». Я отмотал расклад на пять конов назад. Руш совсем разомлела и закинула руку мне на плечо, будто я был простой подпоркой. Я не стал брыкаться. «Кстати, ты проиграла свою десятку?» Руш то ли хрюкнула, то ли подавилась комочком травы, навалилась на плечо еще сильнее. «Это с чего бы, дохляк?» «Мне больше некуда бежать».